Глава 23. Эй, на стене. Кто старший? Я посмотрел вниз. Говорил мужчина, одетый в богатый камзол, украшенный золотой вышивкой. На шее две золотые цепи в палец с лучиной. На каждой что-то вроде медальона. Помню, что эти медальоны должны показывать статус командующего. Выдаются самим императором. Если кто-то наденет такие штуки без должных оснований, ему сразу кирдык. Мол, узурпатор. Ну, это как если бы солдат надел маршальские погоны и в них отправился щеголять по плацу. Убили бы не убили, но накостыляли точно и закатали бы в дурку. Но тут время иное, нравы строгие, башку с плеч дало и всех делов. В принципе, вполне себе эффектный способ руководства. Я старший, говорю спокойно из-доли издёвки: "Ну, сейчас начнётся". А кто спрашивает? Представьтесь. Я командующий армией генерал Сехин. Голос мужчины стал резким и металлическим. Начальник же, как же ж? А тут какой-то щенок его допрашивает. Бастардская морда. Впрочем, тут я не прав. Скорее всего, в моём бастардстве и он и не догадывается. Для него я просто наглый провинциальный щенок из захудалого клана, и меня надо поставить на место. Вот только на какое? То место, которое они приготовили мне, очень не нравится. Перед вами глава клана Конта Альгис Маранконта. Слушаю, генерал Немедленно откройте ворота и впустите наш отряд, командует генерал, глядя на меня снизу, как леса на ворону с сыром. Смотрю на сопровождающего его отряд. Человек 200 гвардейцев в латах и на закованных в металл лошадях. Ещё человек 20 в тёмной форме. Хм. Похоже, что это боевые маги. Видел я их в столице. Красивая форма, похоже на форму штирлица. Грех говорить, но гестаповская форма была красивой. Её, помнится, какой-то известный дизайнер разрабатывал. Так вот эти типы, все как один, похожи на гистаповцев в их чёрной форме. Только фуражек нет. Все в тёмных широкополых шляпах наподобие тех, что носили путешественники. Ну и плащи за спиной, зацеплены за шею. Как раз на коней укрыться от дождя или солнца. Кстати, сезон дождей уже на носу. Вчера неплохо ливало с самого утра. А скоро так польёт, как и положено. Интересно, что тогда будет делать орда? Хлюпать возле замка, пытаясь под дождём забраться на стены? Так сложновато под дождём-то. А зачем нам тут ваш отряд? Нарочита недоумённо спрашиваю и отмечаю, как перестали тихонько переговариваться гестаповцы. Хм. А ведь это не боевые маги. Это же инквизиция. Вот я дурак. Это они приехали скверно выжигать. То есть надо понимать меня несчастного, колёном железу Открывай, щенок, иначе мы возьмём приступом твою жалкую халупу. Уже рычит генерал, а мне делается смешно. Ну где твой ум? А как ты теперь войдёшь, если оскорбляешь хозяина замка? Как ты вообще смеешь оскорблять хозяина замка, главу клана? Да кто ты такой вообще? И халупа мой замок никак нельзя назвать. Вот сейчас прямо-таки обидно было. Генерал, кричу я со стены, Вы оскорбили главу клана, и я официально вызываю вас на поединок чести. Фу, глупость какая. Ну какой к чёрту поединок? Если только спустить меня со стены на верёвках или поднять генерала сюда. Ну почему бы не развлечься этой чушью? Пусть тебе повесится. У меня тут мало развлечений, если не считать постельных утех с моими рабынями. Впрочем, они уже и не рабыни. Я же их официально отпустил. Теперь они просто работают на меня, как и Скарла. с которой я все-таки снял дурацкий ошейник. И что она за него так держалась? И сама объяснить не смогла, или не захотела? Какой поединок с тобой, мерзкий чернокнижник, позор своего отца! И это с чего это он мой позор? Звучит голос папаша, и я невольно ухмыляюсь. Сейчас что будет? Он моя гордость, мой любимый и единственный сын, а позор это твой император и его сынок. Лучше скажи, предатель, как ты посмел договариваться со степняками? Отдать на растерзание целый клан? Простить степнякам гибель города? Расскажи своим бойцам, как ты продал собирателю эти земли? Как ты едва не лезал к зад главе орды, сидя у него в шатре? Ты лжёшь, самозванец. Покраснев то ли от стыда, то ли от гнева, кричит генерал: "Отец этого парня мёртв, и насчёт степняков ты лжёшь!" Не лжёт. Голос Барбары звонок и спокоен. Я была в шатре, когда ты договаривался с собирателями. Я все слышала и могу подтвердить это под присягой создателю. И я была. Карклиц Карлос стоит рядом с Барби и грозит кулаком предателю. Ты договаривался с собирателем, что он со своей ардой навсегда останется здесь, на землях Конта, а за то он позволит тебе убить главу клана Конта, отдав замок на разграбление. Ещё позволит империи хозяничать на золотых и алмазных россыпях за процент от добычи. Я всё слышала, всё помню до слова. И помню, как вы плевали на ладони и соединяли их, скрепляя договор навека вечный. Что, скажешь, не так было? Что ты не отдал город во владение императору? Проклятый предатель, лживый осёл! Лживая тварь! кричит генерал и поворачивает коня. Вы пожалеете о том, что не впустили нас, проклятые чернокнижники. И его голос делается тише, заглушаемый топотом копыт и лязгом доспехов всадников. А я кричу вслед, стараясь усилить свой голос с помощью волшебства. Уходите отсюда! Придёте к нам с войной, тут и останетесь. Замок Конта никогда вам не покорится. Хорошо сказал, бормочет Скарла и незаметно мне подмигивает. Даже я лучше бы не сказала. Ага, хорошо, вздыхаю я. Теперь между двух огней. Мало нам было степняков, теперь нами занялась настоящая регулярная армия, отборные бойцы. И что с этим делать, мне пока не ясно. А что делать? Бить их? Смехается Скарла. А то ты не умеешь. И про дуэль ты хорошо сказал. Жалко, что генерал не согласился. Теперь они построит ко мне металки? Поставят их напротив ворот и начнут долбить, пока ворота не сломают. Кстати, я тебе еще тогда говорил, это имперцы им построили камни-металки. Сами бы степники не сумели. Кстати, у них боевых магов как тараканов. Они и без камни-металки могут обойтись. Сами камни станут швырять. Это тебе не шаманы. Думай, как с ними всеми сладить. Это уже Кендалл. Я не стал отвечать Кендаллу, говорить о том, что я только и думаю, как бы сладить. Глупо говорить. Просто повернулся и пошёл прочь, сопровождаемый взглядами и шепотками обитателей замка. Похоже, что в замке назревает брожение. Бунтом назвать это ещё нельзя, но похоже, что дела мои не очень не одобряет народ моего противостояния с императором. Боятся, что и по ним ударит. Кстати, вот интересно, а чего вы хотели, когда тащились сюда в мой замок, зная при этом, что я беглец, что меня разыскивают по всей империи? разыскивают, ага, неуловимый Джо. Никак найти не могут. Ладно, раз так, раз вы хотите, надо вскрывать этот норыв. Иначе он сам вскользнёт в самый неподходящий момент. Да, потеряю часть людей. Так что лучше, если они ударят мне в спину. Резко поворачиваюсь иду к лестнице, ведущей на стену. Поднимаюсь, говорю Кенделу: "Мастер, собери весь народ, что у нас есть в замке. Пусть идут во двор, я говорить буду. Само собой, кроме тех, что дежурят на стенах". Ну и чтобы поварихи не сожгли обед, проследи через час. Иду к себе в покои, сопровождаемый Максимом и Барбарой, которые теперь служат моим телохранителям, как и Максим. Максим весь закованый в сталь, это какая-то шагающая стальная башня с секирой на плече. Барбара стройная в темной свободной одежде, напоминающей одежду степняков, скарл одевал. На поясе рукоятами вниз два меча. Почему вниз не знаю, говорят, что так удобней. правой рукой вынимает меч тот, что слева, левой правый. Они жёстко закреплены, что-то вроде специальных перевязи к бедру и к поясу. На спине тоже то ли меч, то ли такой кинжал, и тоже рукоятью вниз. Завёл руку за спину и выдернул из ножен. Метательные ножи, в сапоге нож, на спине у затылка в специальном кармашке ещё один. В общем, ходячий арсенал не девица. И это при абсолютно совершенном, прекрасном лице ангела. Как гляну, так вдрогну, даже сердце боит. Ну до чего красивая девка. Кстати сказать, брани на ней, в отличие от Максима, нет никакой. Есть амулет физзащиты на пару ударов и амулет магической защиты тоже на пару. Когда её хотели завалить те, кто с Оскарлой остановил у реки, одним из первых, кого она вывела из строя, был шаман. И он всё-таки успел нанести по ней удар магией, попытался её сковать, но не вышло. Умер. Броня на ней нет потому, что кольчуга и всё остальное ей только мешает. Главное её защита, скорость движения и умение. Так она мне сказала, когда я потребовал, чтобы ты из брони всё-таки нацепить, хоть кольчужку без рукавку. А когда я сказал, что скорость не очень-то ей помогла в бою у реки, рассердилась, хотя виду особо не подала, и сообщила, что рана она получила из -за шамана, который всё-таки на миг затормозил её движение. Но рана не помешала ей уложить больше десятка лучших бойцов собирателя. И, в общем-то, была права. Я пообедал, пока Кендел собирал народ, а потом пошёл во двор с некоторым замиранием в сердце и даже тоской, думая о том, сколько народу сейчас ломанётся из замка. Пусть будет так, как оно должно быть. Я сделал всё, что мог, и пусть другой сделает лучше меня. Так, вроде, говорили римские сенаторы, сдавая свои полномочия. Народу во дворе битком стоят, прижавшись друг к другу, напихано, как шпрот в банке. И на стенах стоят толпами, и на крыша конюшни, обрушат же черти драповы, и на террасе, но, похоже, всё-таки места всем не хватило. Ну ничего, передадут мои слова, если что, тем, кого тут не было. Осматриваю толпу и магическим способом усиливаю голос, ветер мне в помощь. Начинаю. Господа, товарищи. Вот же привычка. Я вас собрал, чтобы предупредить. Нас предали. Предал император Предала страна. Гул, охи, ахи. Имперское войско, которое сюда прибыло, не собирается нас спасать. Они договорились со степняками, отдав им на разграбление поселение и наш город. Крики, ругань. На вечное поселение. То есть степняки здесь останутся навсегда, а за это степняки не тронут имперское войско, когда оно начнёт штурмовать наш замок. Снова крики, ругательство, проклятие. Вы все знаете, что я нахожусь в имперском розыске. Добавлю по надуманному обвинению. Император и его приближённые убили моих братьев, подло, вероломно, не оставив им никакого шанса. Им даже не дали погибнуть с оружием в руках. Убили как свиней в забое. Отец, стоящий рядом, побледнел и закрыл глаза. И вот теперь имперцы пришли за мной и моим отцом. И плевать им, что погибли ваши близкие. Плевать, что степняки убили тысячи и тысячи людей империи. Сейчас сюда подошёл отряд во главе с генералом командующим армией. С ним было две сотни латников и 20 инквизиторов. Как вы думаете, для чего приехали инквизиторы? Правильно, искать ересь, пытать вас, убивать и мучить. Я не открыл им ворота и не открою. И вот что я вам скажу. Дело наше сложное. Степняков мы отбросим, они не смогут взять замок. Но имперскую армию это будет очень трудно. Очень. Если вообще возможно, шепнул Кенн. Поэтому я предлагаю: те, кто не хочет участвовать в обороне замка, могут его покинуть. Уйти к имперцам. Сегодня вечером мы разберём баррикаду, откроем проход наружу, и вы уйдёте. Но сразу хочу предупредить: сюда вы больше не вернётесь. даже если будете упрашивать вот всё, что я хотел вам сказать. Можете спросить, я отвечу, если смогу. Молчание. Лица бледные, лица красные, лица хмурые, оживлённые. Люди думают. Стихли разговоры, никто даже не кашляет и не чихает. Только слитное сопение, сотни и сотни глоток, да глухой звук ударов копыт лошадей доносящихся из конюшни. М-да. Может наступить момент, когда эти лошади превратятся в живые консервы. А что делать? Если есть будет нечего? А осада, похоже, что затянется очень надолго. А куда мы пойдём? К сепникам, что ли? Кричит парнишка из задних рядов. И армию нас кормить не будет. А то мы не знаем армию. И дома у нас уже нет. Не гони нас, глава. Да я и не гоню. отвечаю искренне, без малейшей фальши. Но мне здесь не нужны те, кто будет смотреть на ту сторону. Мне нужны верные люди. Мы верные, верны! закричали сразу несколько голосов, и толпа загудела. И тогда я повернулся к капитану латников, которых принял вместе с беженцами. А вы что скажете, господа? Вы давали присягу императору. Я вам обещал, что не буду вас неволить. Вы вольны уйти, когда хотите. И вот ваш шанс уйти и сохранить свою жизнь. Сохранить ли? Криво усмехнулся капитан и с сомнением мотает головой. Инквизиторы в нас точно вцепятся. Карьера наша разрушена, а той самой жизнь нас сразу спросят, почему мы не предпочли погибнуть в бою, почему пришли в замок опального чернокнижника. И неважно, что мы спасали свои семьи и семьи своих товарищей. Я знаю инквизиторов, с ними ничего хорошего не сваришь. Так что я остаюсь. Но те из моих подчинённых, кто готов уйти, я протестовать не буду. Пусть уходят. Остальные остаются с тобой, глава, и будут тебе служить, как и я. А с помощью Создателя как-нибудь обобьёмся. Ведь с нами правда, а те, с кем правда, побеждают. Влатники согласно ударили в грудь стальными перчатками, и толпа довольно загудеела. Я кивнул и продолжил. И всё-таки я вечером открою ворота. Те, кто захочет уйти, должны стоять возле ворот с вещами в руках. Вам дадут продуктов на 2 дня, и вы можете унести своих вещей столько, сколько сумеете поднять и вынести. Никто вам не будет препятствовать. И опять же, подумайте прежде, чем сделать этот шаг. Назад дороги не будет. Ворота для вас закроются навсегда. Я повернулся и пошёл в замок, не слушая крика и шума. У меня были очень важные дела. Гораздо более важнее, чем этот митинг. Максим, ты чего гремишь? Досадую я, когда слышу очередной скрежет. Барби вон ничем не цепляется. Так она и поменьше. И видит в темноте как кошка, не хуже тебя, господин. А я на ощупь иду. Молчу, забываю точно. Я-то вижу в темноте почти как днем. Уго, само собой, видит не хуже, и Барби, правда, видит как кошка, как Снежка, которая увязалась с нами и радостно скачет рядом с Уго, набрасываясь на него сбоку и яростно пытаясь закусать. Весело за сранцем, для них все весело, играют. Идем долго незнакомыми переходами, тут я еще не ходил. Поднимаемся, спускаемся, снова поднимаемся. Это самый дальний угол замка. Уго подходит к стене, тычет в нее лапой. Я запоминаю, как и что он тычет. Стена отодвигается без шума, как по намазанным солидолом рельсам. Мы проходим вперед, и я невольно ахаю: Ух ты, ну не хрен на себе! Огромное, на самом деле огромное помещение. Мы стоим на самом его дне, а потолок теряется в высоте. Этот зал, нет, ангар, он похож на амфитеатр вроде Колизея, только без трибун. А ещё я вижу чётко обозначенный квадрат на стене напротив нас. В сотне метров от нас или больше, чем сотня. А ещё арена имеет что-то вроде пандуса, снижающегося к боксам. Я не знаю, как это назвать, но ведь это бокс. И тут же вдруг вспоминаю примерную схему замка. Стена, которая его окружает, сам замок. И что там снаружи? Опа, снаружи площадка. Большая такая терраса. Я ещё некогда удивлялся, из зачем её сделали. Кто это додумался делать такую площадку? Какой в ней смысл, если и забраться на неё нельзя? Стены отвесные, никакой лестницы нет. Смотри, брат, радостно возопил Уго, и чёрной молнией бросился через всю арену к тому самому квадратному пятну на стене. За ним следом с жалобным мяуканьем и мысленно ругая своего парня помчалась Снежка, но явно за ним не успевала. Уго превратился в совершеннейшую черную пантеру, и скорость у него была под стать этому хищнику. Примчавшись на место, Уго снова потыкал лапой в стену, и позади меня тихо пискнула Барби и прикрыла глаза ладонями, как и я. После тьмы под землей охлэнувший в пещеру свет нас просто-таки ослепил. Дверь открывалась все шире и шире, и вот перед нами уже ровная площадка аэродрома. А чем еще можно назвать это? или вертолётной площадкой на худой конец. Я знал, я так и знал. Вот почему этот замок такой крепкий, так пропитан магией. И вот откуда здесь взялись яйца драконов? Если только это яйца. Это их дом. Тут они жили, отсюда вылетали на простор. Тут они рождались, а может и умирали. И сейчас я в этом постараюсь убедиться. И я зашагал туда к боксам, каждый из которых легко мог в себя вместить как минимум здоровенный грузовик. А по высоте-то как яанскую яхту очень даже приличного размера. Вездесущий Уго уже был здесь. И открыл нам один из боксов, до других, как он сказал, лапы ещё не дошли. Но скорее всего, комбинации кода будут абсолютно одинаковы с этим кодом. Но он ещё не пробовал. И час не меньше мы рассматривали площадку, на которой когда-то спал дракон, кормушку, в которую ему клали еду. Как они её сюда доставляли, надо ещё разобраться. Туалет Да, тут был туалет, здоровенная дыра, уходящая куда-то в стену. Подозреваю, труба уходила в ров, где речные твари с удовольствием позавтракают драконьим дерьмом. В общем, всё было великолепно продумано, и я думаю, мы ещё не всё здесь увидели. Должны быть ясли для молодых драконов, должно быть склады, в которых хранятся туши для кормления этих живых штурмовиков. Уверен, здесь есть что-то вроде лифта, который нужен, чтобы доставить туши наверх в гнездо. Да, так и буду его звать Гнездо. Иначе не назовёшь. А потом мы пошли туда, где лежит то, что я назвал драконьими яйцами. Пыль веков, груды ящиков, и вот они, коробки с этими прекрасными яйцами. Я сажусь перед ними и смотрю, освещённый магическим светильником бока драгоценных сфер. Максим и Барби отправил шарица по ящикам. И подобрать себе что-нибудь из древнего неубиваемого оружия, которое в конце концов может стать живым, как мой лед. Кстати, давно с ним не разговаривал. Лежит бедолага в моей комнате в шкафу, спит себе. Давно он не пил ни чьей крови. Ну что ж, никогда не говори никогда. Все-таки надо его брать с собой. Мало ли что. Магии может и не сработать, а добрый меч всегда поможет выжить, или почти всегда. Сижу и смотрю в радужную поверхность яйца до слёз, до покраснения глаз, уже в который раз смотрю. И кажется мне, что вот-вот всё получится, вот-вот ухвачу, пойму, раскрою секрет этих сфер. И каждый раз ухожу разочарованный, едва не завывая от досады. Но ну, не получается да и всё тут не получается. Так и в этот раз просидел 2 часа, пока сзади не постучали по плечу. Господин Вечер скоро. Я чувствую. Да, Барби прекрасно чувствовала время, впрочем, как и я. Мне пора идти. Сейчас я открою ворота, предварительно убедившись, что нас никто за ними не подстерегает. Если есть те, кто хочет уйти, пусть уходят. А ещё я поправлю перекосившиеся ворота и укреплю их. Всё-таки ведь я ботаник, кое-что понимаю в структуре предметов, особенно после того, как скакнул на новый уровень магии. Меня теперь можно назвать архимагом. настолько выросли мои силы и умение. Да, я не справлюсь с большой толпой обычных имперских боевых магов, но любого из них просто порву, уверен. И ни одного. Так что пусть только попробуют сюда полезть, они будут очень удивлены. Неприятно удивлены. Только в кино, когда вызывают добровольцев, весь строй делает шаг вперёд. Все готовы умереть. Это не правда. Все хотят жить, и люди здешнего мира не исключение. У ворот стояли человек сто пятьдесят, и среди них я с сожалением и досадой увидел несколько гвардейцев, но ничего не сказал. Бог им судья. Верят им перцем, хотят выжить, пусть идут, назад не приму. Дверь сейчас закрою он наглухо. Разобрать завал для меня плевое дело. Отодвинул телеги, загруженные булыжниками, предвинутые к воротам. Убрал здоровенные камни, которые некогда лежали возле конюшни. Непонятно зачем, может именно на этот случай. Убрал подпирающие ворота здоровенное брёвна, не руками, конечно, не видимыми щупальцами воздуха. Легко убрал, как соломинки и мусор. В приоткрытые ворота желающие спастись выходили колонной, молча, пряча глаза от тех, кто наблюдал их исход. Хотя, в общем-то, стыдиться было нечего. Если бы у меня была семья, и я был бы уверен, что они так спасутся, вернее, тоже отправил бы их из замка. Вот только это был неверный ход. Но когда они поймут, будет поздно. Каждый человек сам кузнец своего несчастья. Захлопнул ворота за беглецами и стал править толстенную сталь петель, что тоже было несложно. Воздух, затвердев, работает не хуже той самой стали. А потом я срастил стены замка и ворота. Как это сделал, не знаю. Просто мне пришло в голову, что было бы неплохо, если бы сталь ворот и перекрытия стали одним целым. И когда открыл глаза и перевёл дух, увидел, что ворота теперь являются частью камня. Они будто утонули в камне, так как если бы он размягчился и стал пластичным. Ощупал место соединения, едва не обжёг руку, настолько оно было горячим. Подумалось: "А как потом будем выходить?" И тут же отбросил эти мысли. Чтобы выйти, надо ещё и существовать, то бишь выжить. А это всё под большим вопросом. Вот выживем, тогда и подумаем, как выйти. В крайнем случае пройдём через тоннели. Но замок теперь взять гораздо труднее. Его ахиллесову пяту я сейчас закрыл.